Глава пятая. София. В воскресенье мы решили провести своей маленькой, но такой дружной семьей. Мама и папа предложили съездить на озеро, которое располагалось на окраине городка. Пикник, волейбол и купание. Что может быть лучше? — Давно мы не выбирались куда-нибудь. — со счастливой улыбкой проговорила мамочка. — Да, милая, — приобняв сзади маму, ответил Джимми. но мы обязательно это исправим, как только София сдаст все экзамены. — Кстати, как идет подготовка, милая? — Все отлично, все необходимое выучила, да и учителя тоже не дают нам расслабляться, — ответила я, жуя бутерброд Ну и хорошо, ты у нас умничка, мы в тебя верим. — Спасибо вам. Я была безумно благодарна родителям за их поддержку. Они переживали за меня, наверное, больше, чем я сама. — А что насчет платья? Неужели вы ничего не купили с Кларисой? — На самом деле нет, ей ничего не понравилось. — И что будете делать? В чем же ты тогда пойдешь? — с тревогой спросила мама. — Мамулечка, не переживай. Кларис сказала попросит брата свозить нас в следующее воскресенье в Аспен. Она уверяет, что там мы точно что-нибудь подберем. — Какая же у тебя замечательная подружка, доченька. Так заботится о тебе. Правда, Джимми? Повернув голову к отчему, спросила его мама. «Да, милая», — ответил он, при этом о чем-то задумавшись. «Только не нужно просить Мэтью, я сам вас отвезу. Уже не в первый раз замечаю, что отчим странно себя ведет. Чувствуется какая-то настороженность. Узнать бы, что именно его тревожит». «Спасибо, папуль, но с нами все будет хорошо». С нами же будет Мэт, и наверняка он возьмет с собой своего друга. Обратно мы ехали в тишине. В машине негромко играла музыка, мама смотрела в окно, а я погрузилась в свои мысли. Сейчас я думала о своем дне рождения. Завтра в школе нужно переговорить с Клэри. Я очень не хотела никакую вечеринку, но разве меня кто-нибудь об этом спросил? Сегодня утром позвонила подруга и сказала, чтобы я забыла о подготовке. Она и еще пару наших знакомых девчонок из класса сами все организовывают. Где будет проходить вечеринка, как она будет проходить, мне, конечно же, не сказали. Морган лишь сказала, что предупредила моих родителей, что домой я вернусь поздно, и меня проводят прямо до двери. К слову, раньше я вообще никогда не возвращалась домой позднее одиннадцати. Родители были в этом категоричны, а я и не сопротивлялась. Я не любила различных тусовок и прогулок до поздней ночи. Уже дома с вечера я подготовилась к школе, приняла ванну с пеной, почистила зубы и отправилась спать. Рано утром в школу, да и день был насыщенным.